Глава 7. Вечером, когда рабочий день кончался, и семейные любители прогулок выходили на Джерониму, а одинокие любители удовольствия отправлялись в квартал шепотов, нижние уровни магистралей, предназначенные для колесного транспорта Нандпетербурга, пустели. Наземные машины чаще всего перевозили то, что было неудобно или невыгодно вести гравитационным или воздушным транспортом поэтому мчащийся на полной скорости по проспекту Ушакова грузовой трейлер привлёк бы внимание прохожих заранее, если бы не маленький фейерверк в урне на Джерониму. Перед глазами обернувшегося на два разных звука Роберта Джонсона словно застыла картинка с открытки к Хэллоуину. Мальчик, застывший на переходе, мяч, замерший на полпути между ладонью подростка и прилипшим к полосе краски на асфальте окурком, «Машина, многоколёсный тяжёлый трейлер красного цвета с синим слоганом компании-перевозчика. Вам тяжело, мы возьмём это на себя. На кабине». Зрители смотрели на горящую урну с предполагаемой бомбой, а Джонсон смотрел в другую сторону, на мальчика, мяч и грузовик. А потом Роберт прыгнул вперёд, и картинка ожила. Прыжок Роберта был спонтанным действием, но не был безрассудством в чистом виде. Подсознательно он надеялся отшвырнуть парня с дороги грузовика и самому вылететь вслед за ним. Но все пошло не так, как он думал, пока рука мальчика не опустилась вдоль тела и мяч, подскочив, откатился в сторону. Когда мальчишка, вдруг развернувшись, бросился ему навстречу, майор военной разведки Роберт Джонсон понял, что сейчас погибнет. И мало того, что сам сдохнет, как перебегавший дорогу заигравшийся пес, так еще и мальчишку не спасет. Звуки пропали, свет летнего дня померк. Краем глаза Роберт видел, как грузовик неумолимо приближается к ним, а мальчишка в бесформенной футболке шаг за шагом отталкивается от нагретого вечерним солнцем асфальта, бежит навстречу ему, и его пустые глаза смотрят сквозь Роберта. Сейчас векторы их движения столкнутся, тела на какой-то миг замрут на месте посреди проезжей части, а потом многотонная махина ударит их и либо размажет по проспекту Ушакова, либо отшвырнет в сторону, словно исковерканной марионетки с оборванными нитями. Оставался призрачный шанс, что Роберту хотя бы удастся вышибить парня из-под надвигающегося грузовика. Он врезался плечом в грудь мочишки. Мир перед закрытыми глазами удачницы вспыхнул. Вцепившись непослушными руками в фонарный столб, она повисла на нем, заставляя себя не потерять сознание, цепляясь за проплывающие перед глазами алые нити, еще недавно выстроенный в строгом порядке тщательно продуманные операции, а теперь спутанный в безобразный клубок. Что-то живое и тяжелое увесисто ударило в спину Роберта, и куча мала из трех тел вылетела на разделительную полосу проспекта Ушакова. Грузовик в притирку пролетел мимо, обдав их запахами нагретого металла, краски и смерти. Виляя из стороны в сторону, трейлер помчался дальше. Яр Гриднев вцепился в плечо Роберта и встряхнул его. «Как сам?» Роберт приложил руку к голове, выматерился и, встав на локти, посмотрел на мальчишку. Тот, похоже, прилично приложился головой об асфальт, да и придавили они его при падении изрядно. Глаза его были закрыты, веки чуть подрагивали. Яр приложил три пальца к немытой шее и послушал пульс. «Максимум сотрясений мозга. Жить будет». Где-то кричала женщина. Вдалеке грохнуло. Мужчины повернулись на звук. В метрах в трехстах от перехода грузовик лежал на боку, уткнувшись в силовое ограждение противоположной стороны проспекта. Пожарные роботы, отделившись от корпуса, деловито покрывали смятую кабину густой пеной. Роберт посмотрел в другую сторону. Люди бежали к переходу. Он разглядел в толпе пару серых рубашек городовых. Потом он кивнул Яру на фигуру в плаще сделанной неторопливостью, уходивший вверх по проспекту Ушакова. — Похоже, это он устроил. Пацан явно под гипнозом. Я за ним. — А я за девушкой, — сказал Яр. — А? Там сообщница. Скорее всего, психотехник. Держала ситуацию. Слишком уж сложное происшествие. Роберт кивнул, вставая. — Давай. И еще. Теперь мы квиты. Спасибо. Он с места в карьер ринулся через проспект и врезался в толпу. Человек в плаще бросил взгляд через плечо и бросился бежать. Яр подхватил все еще бесчувственного мальчишку на руки, пройдя по зебре, вручил его пробившемуся сквозь толпу городовому и махнул у того перед глазами полицейским жетоном. «Отвезешь парня в больницу, и все данные по нему передашь через центральную диспетчерскую для Яра Гриднева». Безусый рыжий парень удивленно вытаращил глаза и торопливо подхватил тело разлохмаченный кет чиркнул по безупречно от утюженной штани неформенных брюк городового оставив серую пыльную полосу а я уже проталкивался сквозь толпу на свободное пространство туда где по улице джеронему покачиваясь словно пьяная брела прочь от места происшествия светловолосая девушка